Часть 4. Бунтовщики. Глава 1. Фелис Готшал уже отсидел 5 лет за убийство. В тюремном лагере он работал в качестве капу, заключенного, надзирающего за другими заключенными. Перед д войной преступники, совершившие акты насилия из-за недостатков или сбоев в биохимической системе мозга, подверглись бы курсам интенсивной терапии. Теперь насильники и убийцы управляли сотнями мирных протестующих, отказников бывших политиков и лидеров движения «За мир землей», запихнутых в смердящие туннели тюрьмы особого режима, выстроенной европейцами за ксамбой Нареи. Не считая редких самоубийств и сидячих протестов, работа особого труда не доставляла. Бежать было невозможно. Каждому заключенному вживили в третий позвонок крохотную капсулу, не только постоянно передающую координаты, но и отрастившую псевдоаксонные волокна, проникшие в ствол спинного мозга. Эти волокна вызывали жуткие головные боли и спазмы при попытке выйти хоть на шаг за пределы тюрьмы. Как и при жизни на свободе, заключенные организовали целиком демократическое сообщество, похожее на город до войны. Большинство из принципа отказали сотрудничать с тюремщиками, работать на фабриках, фермах или полях вакуумных организмов. Но отказники вовсе не сидели без дела. Команды добровольцев убирали спальни и общественные места, ухаживали за системами жизнеобеспечения. г р у п п энтузиастов писали и ставили оперы, хоровые пьесы, театральные представления, организовывали школы и дискуссионные клубы буквально по всем научным и художественным направлениям, велись бесконечные споры о бесконечных проблемах этики и морали. Фелис Готшелк не подружился ни с кем. Его, совершившего редкое и отвратительное преступление, убийство человека, чурались люди. Фелис не участвовал в зверствах, учиняемых собратьями Капу над заключенными, но и не препятствовал им. Многие капы проводили долгие часы в фантазиях о том, что сделают после освобождения из тюрьмы. Лелеяли сложные планы мести, мечтали о состояниях, которые соберут, работая полицейскими на Альянс, о райских кущах в заброшенных поселках и оазисах, которыми Альянс непременно вознаградит за добросовестную помощь. Для ф и л и с а Гошелка все мечты о будущем закончились вместе с миссией поиска зелей. Все пошло так скверно, испортилось навсегда. Теперь осталось лишь нести наказание за неудачу, искупить и смерть брата, и самонадеянность, и глупые надежды, смертные грехи эгоизма и гордыни. Он работал каждый день, нес одну ночную вахту за другой. Так и проходила его жизнь целых пять лет. Но однажды его позвали в административный блок и предложили либо оставаться Капу до конца жизни к Самбе, либо вызваться добровольцем на Луну, спутник Земли, чтобы работать в новой экспериментальной тюрьме, построенной европейцами Их – бразильскими союзниками, кланами Набука и Пейшоту. После десяти лет работы Фелис получит свободу и станет гражданином Евросоюза. Бывший шпион спросил, куда можно отправиться после освобождения. Беседовавшая с ним женщина, капитан войск Евросоюза, пожала плечами и ответила, что куда угодно. А смогу и отправиться на землю. Если считаете, что сумеете в ы ж е т а м почему бы и нет? В первый раз после ареста в сердце Фелиса родилась слабая искорка надежды. Он всегда мечтал вдохнуть земной воздух, пройтись под голубым небом, увидеть своими глазами леса и океаны. Конечно, Фелис не получил бы такой шанс, если бы не заслужил его. Убитый брат Дэйв 27 когда-то сказал, что добро может вырасти из зла так же, как из грязи растут прекрасные цветы. Уже прошло пять лет искупления за злое дело. Возможно, за 10 лет вина искупится полностью. Фелис очистится и сможет начать новую жизнь. найдет другой способ служить гея и богу. Фелис выбрал и отправился на Луну. Он полетел вместе с тремя такими же к а п а и несколькими десятками заключенных, которых отобрали европейцы. Бывшими членами Сената к с а м б ы п р а в и т е л ь с т в о Багдада на Энцеладе, это были лидеры ненасильственного протеста. Они удрали в к с а м б у с началом войны. к а п а и заключенные провели путешествие в холодном сне, в гибернационных гробах, загруженных в трюм грузового корабля. Корабль вышел на орбиту вокруг Земли, Гробы перегрузили на челнок, тот прибыл на Луну, где груз и оживили. Фелис г о т ш е л к очнулся в тюремной клинике, вялый, растерянный, с горящей огнем кожей. Он не сразу понял, что пострадал от редко нетипичной реакции при воскрешении и чуть не умер. На следующий день, когда он уже мог более или менее ясно мыслить, пришла медтехник, похожая на птичку, бледнолицая старушка с лоснящимися рыжими волосами, подрезанными так, что они казались шлемом на маленькой голове. Техник принесла еще одну дозу плохих новостей, кратко, но дружелюбно рассказала о том, что у ф е л и с а развивается аутоиммунная болезнь, напоминающая системную волчанку. «Ваша иммунная система атакует ваши же соединительные ткани в суставах и легких и на вашей коже. Скажите, перед тем, как отправиться сюда, вы страдали от раздражения кожи?» «В тюрьме у всех бывали проблемы с кожей», ответил ф е л и с «Грязный воздух, и ели мы только кову пищу». «У вас сейчас очень сильная реакция, поразившая 70% кожи. Я прописала вам стероиды, чтобы уменьшить воспаление. У вас также немного уменьшилась способность легких усваивать кислород из-за рубцов, появившихся от небольших воспалительных очагов. Со временем рубцевание увеличится, дышать станет тяжелее. Это повлияет на сердце, потому что в кровь будет поступать меньше кислорода. Сердцу придется качать интенсивнее. К тому же у вас будет развиваться лейкемия. Ваша иммунная система «Начинает атаковать клетки костного мозга, производящие эритроциты, клетки, переносящие кислород. С этим я могу бороться переливанием крови. Возможно, я смогла бы излечить лейкемию пересадкой костного мозга, если бы нашелся совместимый с вами донор, но это нелегко». Техник сурово посмотрела на Фелиса г о д ш е л к а «Видите ли, я секвенировала вашу ДНК и обнаружила кое-какие изменения». Шпион попытался приподняться, но он был очень слаб, А тяготение на Луне намного сильнее, чем на Рее. Да и желание убить старуху быстро прошло. Фелис упал на подушку, кровь бешено колотилась в висках. Он спросил, что она собирается делать. «Если считаете, что я выдам вашу тайну здешнему начальству, то, уверяю вас, заблуждаетесь. Насколько я понимаю, мы тут все в одной лодке, включая Капо. И даже тех Капо, которых модифицировали очень необычным образом, сделали мускулы сокращающимися быстрее, чем у обычных людей». Упрочнили сухожилия, уменьшили время передачи сигнала по нервам. Коробочки в ваших глазах реагируют на инфракрасный свет и на ультрафиолет, и так далее, и тому подобное. Похоже, те, кто вас модифицировал, хотели сделать из вас солдата. Шпион отвернулся, чтобы не смотреть в глаза технику. Перед войной ходили слухи о том, что призраки зашли очень далеко в генной модификации людей. «У меня было необычное детство, но я не призрак», — сказал шпион. «Не хотите рассказывать, не рассказывайте. Я не буду выпытывать. Но все, что вы знаете, может помочь в разработке терапии для вас», сказала старуха и объяснила, что не может вылечить его, потому что не имеет доступа к необходимым ретровирусным препаратам. Можно попросить о помощи бразильцев и европейцев, управляющих тюрьмой. Но если они согласятся лечить, обязательно генетический скан выявит все странные модификации. Можно смягчить проявление болезни переливаниями крови, большими дозами стероидов, даже фототерапией. Но если ничего не сделать с глубинной причиной, то проявления со временем будут ухудшаться и осложняться. И если уж нет шанса на выздоровление, вы хотите знать, не убьет ли вас болезнь? Да, к сожалению, убьет, но не сразу. Сколько у меня времени? Спросил шпион. Честно говоря, я не знаю. Ответственные за ваше состояние гены локализованы во многих местах ДНК. Они разные, их активирует большое число внешних воздействий. Проще говоря, ваша болезнь – результат сложного взаимодействия ваших генных модификаций и внешнего влияния. Возможно, те, кто модифицировал вас, не представляли последствий или посчитали подобный исход маловероятным. В любом случае, хотя болезнь по признакам схожа с волчанкой, этиология разная и развитие тоже будет, скорее всего, иным. С определенностью я знаю только то, что вы болели уже давно, но болезнь, несомненно, обострилась после гибернации либо выхода из нее. Я проживу 10 лет. спросил шпион. «Вы хотите знать, сможете ли дожить до конца своего срока? Я хочу знать правду», сказал он. «Извините, но вряд ли». От смеха болят легкие. Там будто шевелится что-то тяжелое и острое. Воспаленная кожа на лице лопается сотней крохотных трещинок. Слезы катятся из глаз, падают на щеки и щекам больно. Боже мой, больно даже плакать. Но смех выпустил на свободу что-то уже давно сидевшее и г р ы ш е е изнутри. Шпион ощущал, как оно оставило его». Я думал, меня покарали за то, что я возомнил себя кем-то другим, а не собой. Смеясь, сказал шпион старухе. Но меня покарал ни Бог, ни судьба. Все гораздо проще. Делавшие меня люди плохо справились с работой. Только и всего.